Глава четвертая. Момент для маленькой пакости Зайла выбрала идеально Я только что вернулась после долгой смены, мечтая лишь о душе и горизонтальном положении, а она сидела за столом, картинно протирая бархатной тряпочкой свою сережку. Это было вычурное антикварное украшение, переплетение тонких серебряных нитей, усыпанных крошечными зелеными камнями, идеально подходившими к цвету ее глаз. «Ох!» – она театрально ахнула. Сережка выскользнула из ее пальцев, описала в воздухе дугу и с тихим металлическим стуком исчезла в решетке вентиляционной шахты, расположенной прямо у нее под ногами. Наступила драматическая пауза. «О, нет! Моя Сережка!» Ее голос был полон такого отчаяния, что мог бы растрогать даже камень. «Но не меня!» Я видела, как она до этого пару раз случайно роняла ее на стол, пока не добилась нужной траектории. «Это подарок моей бабушке! Семейная реликвия!» Она опустилась на колени, заглядывая в темную щель. «Что же делать? Что же делать?» Затем она подняла на меня свои огромные зеленые глаза, в которых плескалась вселенская скорбь. «Аска, ты же у нас разбираешься во всех этих грязных трубах!» «Ты не могла бы посмотреть? Пожалуйста! Я даже не знаю, как без нее...» Унизительное поручение было завернуто в такую искусную мольбу, что отказать было бы почти грубо. Она хотела поставить меня на место, заставить ползать в пыли из-за ее прихоти. Она хотела, чтобы я почувствовала себя служанкой. Я медленно сняла с плеч сумку. «Конечно, Зайла, не волнуйся. Что не сделаешь ради семейной реликвии?» Ее лицо озарила торжествующая улыбка, которую она, впрочем, тут же постаралась скрыть под маской страдальческой надежды. «Майзер», — тихо сказала я, выпуская робота из сумки. «Мне нужен мини-дрон для инспекции вентиляции, самый маленький, какой есть в инженерном отсеке». «Запрос отправлен», — бесстрастно ответил он. «Дрон-разведчик «Паук-3» будет доставлен сервис с лифтом через три минуты». Пока мы ждали, я к большому разочарованию Зайла Не стала пачкой троки Я просто активировала интерфейс на предплечье и вывела на голографический экран схему вентиляции нашей каюты. Судя по схеме, шахта имеет одно колено, а затем прямой участок длиной в 10 метров. Прокомментировала я вслух, скорее для себя. Сережка должна была застрять на изгибе. Дверь каюты тихо шикнула, и в проеме показался маленький дроид-доставщик, протягивая мне манипулятором коробочку. Внутри лежал крошечный металлический паучок с шестью лапками и ярким оптическим сенсором-глазком. Я подключила управление дроном к своему интерфейсу. Зайла наблюдала за мной со смесью нетерпения и разочарования. Шоу с моим ползанием на коленях явно отменялось. «Запускаю», — сказала я и направила дрона в темноту вентиляции. На моем экране появилось изображение с его камеры, пыльный тесный туннель. Я осторожно ввела паучка вперед, его лапки цепко держались за металлическую поверхность. И вот впереди, в слабом свете его прожектора, что-то блеснуло. Сережка. «Вижу цель», — доложила я. И в этот момент Майзер тихо пискнул. «Обнаружен незащищенный канал связи с непосредственной близости. Частота принадлежит Зайле. Рекомендую активировать аудиосенсор дрона для диагностической проверки акустических помех». Я едва заметно улыбнулась. «Какая прелесть!» «Принято, Майзер. Активирую аудиосенсор». В моих наушниках тут же раздался приглушенный, но отчетливый голос Зайла. Она отошла в другой конец комнаты и говорила по своему браслету, думая, что я полностью поглощена процессом. — Да, Лиана, представляешь? Прямо в вентиляцию, — шептала она. — Сейчас эта рыжая выскочка ползает там на карачках. Ну, не совсем. Она какого-то дрона запустила, но все равно. Пусть знает свое место. Думает, раз Макс ей улыбнулся, она уже королева корабля. — Ничего. Я быстро спущу ее с небес на грязный пол машинного отделения, где ей место. Я сделала невозмутимое лицо и нажала на иконку записи. Компромат, вещь полезная. «Захватываю объект», — громко и четко произнесла я. Манипулятор дрона осторожно подцепил сережку. Через пару минут паучок уже вылезал из вентиляции, неся в своих зубах драгоценную пропажу. Я взяла сережку, протерла ее своим носовым платком и с самой невинной улыбкой, на которую была способна, протянула Зайлия. «Вот, держи. целая и невредима. Постарайся больше не ронять, а то в следующий раз она может провалиться гораздо дальше». зайло выхватила сережку. На ее лице было написано «облегчение», смешанное с какой-то смутной тревогой. Она, кажется, ожидала другой реакции. «Моей злости, жалоб, чего угодно, но не этой спокойной, дружелюбной помощи. Мое хладнокровие лишило ее триумфа. Спасибо». Процедила она и быстро спрятала реликвию в шкатулку. Я вернулась к своей койке, чувствуя себя победителем. «Сбор компрометирующих данных на потенциальных противников – логичная стратегия выживания», – тихо прокомментировал Майзер, зависнув у моего плеча. «Ваш уровень коварства по сравнению с предыдущими показателями повысился на 7%. Поздравляю!» Наступил следующий день – который обещал быть похожим на предыдущий. Мне доверили вести тележку с новыми плазменными катушками на грузовом лифте с нижних палуб в главный инженерный отсек. Работа была срочной, и я была единственной, кто оказался свободен. Когда двери уже почти закрылись, в кабину шагнул лейтенант Макс Вист. — Успел, — выдохнул он. — Спасибо, что придержали. — Я не придерживала, сэр, — ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. — Вы просто быстрый. Двери закрылись, и лифт с гулом пополз вверх. Мы молчали. Я смотрела на индикатор палуб, а он, как мне казалось, смотрел на меня. Неловкость была почти осязаемой. И в этот самый момент лифт дернулся и замер. Основной свет погас, и кабина погрузилась в полумрак, освещенная лишь тусклыми красными огнями аварийной системы. «Вот черт!» – пробормотал Макс, стукнув по панели вызова. «Тишина!» «Похоже, небольшой сбой в энергосистеме». «Бывает. Пожалуй, я плечами, стараясь выглядеть спокойной. Мое сердце, наоборот, забилось чаще. Застрять в замкнутом пространстве с лейтенантом Вестом... Такого моя бурная фантазия еще не придумывала. Системы должны перезагрузиться в течение минут сорока». Я вызвала на предплечье интерфейс и пробежалась по строчкам диагностики. «Сорок минут». Повторил он и усмехнулся, прислоняясь к стене напротив меня. Аварийное освещение отбрасывало на его лицо таинственные тени, делая его черты более резкими. — Что ж, у нас есть время. Он помолчал, а потом неожиданно спросил. — Вам нравится здесь, Редфорд, в инженерном отсеке? — Нравится, сэр. Здесь все настоящее. Ломается, чинится. Все логично. — Логично. Он задумчиво повторил слово. «Знаете, я иногда завидую. В моей работе логики мало. Сплошные протоколы, приказы, ожидания. Все видят только форму, а не человека. Я пошел на флот, чтобы увидеть новые миры, а в итоге чаще всего вижу только стены своего кабинета и лица начальства». Это было неожиданно. Я всегда видела в нем идеального офицера, уверенного в себе и своей цели. А он, оказывается, тоже чувствовал себя в ловушке. «Я вас понимаю». Тихо сказала я. Я всю жизнь мечтала вырваться. Из нищеты, со своей планеты, где потолок — это работа в полке или болотах. Доказать всем, что я чего-то стою, что мой ум — это не только способ выигрывать в карты, но и создавать новую технику, приборы, облегчающие жизнь, конструировать корабли и изобретать. Он посмотрел на меня уже совсем по-другому, с интересом, с пониманием. «Похоже, мы оба здесь не ради карьеры». Мы просто ищем что-то свое. Напряжение в кабине изменилось. Оно перестало быть неловким, став каким-то густым и волнующим. Мы говорили о разном. О звездах, о книгах, о смешных случаях на корабле. И с каждой минуты я понимала, что этот идеальный лейтенант, парень моей стервозной соседки, был мне гораздо ближе, чем я могла себе представить. Когда в кабине вдруг вспыхнул яркий белый свет, и лифт плавно тронулся вверх, Мы оба вздрогнули. Сорок минут прилетели, как одна. Двери открылись на нужной палубе. — Что ж, вот и приехали, — сказал он, и в его голосе слышалось сожаление. — Да, сэр, — ответила я, выкатывая свою тележку. Я уже собиралась уйти, но он окликнул меня. — Жду вас на празднике, стажер Таска Редфорд. Новость об официальном приеме в честь успешного завершения первого этапа экспедиции разнеслась по кораблю мгновенно. Для большинства это был повод отдохнуть и надеть что-то, кроме рабочей формы. Для Зайлы это был шанс блеснуть. Для меня очередная головная боль. Офицерский прием, протянула моя соседка, вертясь перед зеркалом в шикарном, переливающемся серебром платье, которое должно быть стоило, как моя годовая стипендия. Будет все высшее командование. И, конечно, Макс, жаль, что тебе нечего надеть, Аска. Впрочем, в твоем синем комбинезоне ты бы смотрелась там экзотично. Она явно ожидала, что я либо не приду, либо появлюсь в своей рабочей одежде, дав ей еще один повод для насмешек. Я промолчала, но ее слова задели за живое В моем шкафчике действительно висели только джинсы, пара футболок и синий комбинезон. Я сидела на койке, когда Майзер подлетел к моему плечу. Анализ ситуации показывает, что ваше отсутствие на мероприятии будет расценено как пренебрежение к командованию и подтвердит социальный статус, навязываемый вам соседкой. Вероятность негативных последствий для карьеры – 41%. «Спасибо, Майзер, ты очень помог», – проворчала я. «Может, у тебя в базе данных завалялась схема бального платья, которое можно собрать из проводов и изоленты?» «Это неэффективно». «Однако, основываясь на ваших предыдущих экскурсиях, я могу предложить альтернативное решение. Вероятность успеха семьдесят три процента. Помните, Флориан в оранжереи?» И тут меня осенило. Оранжерею я нашла в том же умиротворенном состоянии. Тот самый Флорианин, с кожей похожей на кору, поливал светящиеся грибы. Я неловко объяснила ему свою ситуацию, чувствуя себя полной дурой. Он выслушал меня, не перебивая, Его лицо листья не выражало никаких эмоций, а потом он медленно кивнул и поманил меня за собой в глубь сада. То, что произошло дальше, было похоже на волшебство. Он и еще двое его сородичей сплели для меня платье прямо на месте. Основой послужили тонкие, но прочные серебристые лианы, а затем они вплели в них живые цветы, маленькие белые бутоны, которые светились в полумраке мягким жемчужным светом и несколько крупных, из сени-черных, похожих на бархат цветов на плече и поясе. Когда я вернулась в каюту, Зайла уже ушла. Это было к лучшему. «Теперь прическа», – деловито заявила я Майзеру. «Начинай оптимизацию вашего внешнего вида для оказания максимального социального воздействия», – сообщил робот. Он завис над моей головой, и из его корпуса выдвинулись тонкие манипуляторы. С помощью слабых электростатических разрядов – и точечных потоков воздуха он за полчаса соорудил на моей голове сложную, но элегантную прическу, которую я бы сама не сделала и за год. Мои рыжие волосы были уложены в замысловатый узел, из которого выбивалось несколько идеально завитых локонов. Когда я посмотрела в зеркало, то не узнала себя в отражении. Из зеркала на меня смотрела незнакомая девушка в платье из звездного света с гордой осанкой и искорками в глазах. Зал для приема на неукротимом был огромен. Под высоким потолком парили голографические созвездия, играла тихая и мелодичная музыка, а офицеры в парадной форме и их спутницы в вечерних нарядах вели светские беседы. Я сразу увидела зайлу Она стояла рядом с Максом, держа его под руку, и что-то щебетала ему на ухо, бросая по сторонам победоносные взгляды. Я сделала глубокий вдох и шагнула в зал. Сначала меня никто не заметил, а потом разговоры начали стихать. Я видела, как на меня оборачиваются, как в взглядах присутствующих появляется удивление и восхищение. Я почувствовала на себе взгляд Зайла. Она замерла с бокалом в руке, ее лицо вытянулось, а в зеленых глазах вспыхнула откровенная ненависть. Но мне было все равно, потому что я смотрела на Макса. Он отвел взгляд от своей спутницы, и посмотрел прямо на меня. И в его глазах я увидела все. Шок, изумление, и что-то еще теплое и притягательное. Он что-то коротко сказал Зайле, и, оставив ее стоять с каменным лицом, направился прямо ко мне. — Аска. Его голос был тихим, но я расслышала его даже сквозь музыку. — Вы невероятны. — Спасибо, сэр, — улыбнулась я. Просто решила сменить рабочую форму. «Могу я пригласить вас на танец?» Он протянул мне руку, и я, не раздумывая, вложила в нее свою ладонь. Мы вышли в центр зала, и музыка, как по заказу, стала медленнее и тише. Он положил руку мне на талию, и от его прикосновения по коже пробежали мурашки. Мы закружились в танце и весь остальной мир перестал для меня существовать. Были только мы, музыка и мерцающие над головой голографические звезды. «Я рад, что вы пришли», — сказал он мне на ухо, и его дыхание обожгло кожу. «Я тоже». Мы танцевали молча, но это молчание было вместо тысячи слов. Я чувствовала, как напряжение, возникшее между нами еще в том лифте, нарастает, превращаясь в нечто большее. знаете прошептал он, когда музыка почти стихла, и его губы оказались совсем близко от моих. «Я говорил, что пошел на флот» чтобы увидеть новые миры. Я помню. Так же тихо ответила я. Он посмотрел мне прямо в глаза, и в его взгляде я утонула. Кажется, я нашел тот новый мир, который искал.